Глава пятая. Что может случиться на балу? Всякий день наступает в свой черед. И день бала тоже, конечно, настал. Сколько бы Ордай не ворчал, что приходится заниматься всякими глупостями, надеть новый костюм было приятно. Темно-синий тяжелый шелк, оттенивший глаза. Серебряная тесьма, мягчайшая черная кожа. Было неловко и думать о том, сколько это стоило. И покрой, не совсем привычный, был тем не менее удобен. Портниха заверила, что такова последняя мода. Лучше всего оказались сапоги. Очень легкие и удобные, тщательно отделанные. Их просто жаль было бы трепать по городским, мостовым, о прочих тропках-дорожках и говорить нечего. Впрочем, до этого еще не скоро. Ни раз и не гулять этим сапогам только по дорогому вощенному паркету. Цепь для знаков отличия Ордай, надев было, тут же чуть не снял. Одна подвеска гордиться нечем. Но нельзя без цепи. Вот через день гонки, потом смотр. Если не получится заслужить еще пару подвесок, он просто перестанет себя уважать. Не говоря уж о том, что останется без Руха. Отец потом купит, конечно, но... Это ведь не то. Будет трудно. Последнее время, летая на Баке, то выжимая из него все силы в гонке на скорость, то выписывая фигуры и пируэты, Ардай каждый раз с радостью убеждался. Руха в великолепной форме. Просто как никогда. А ведь Бак не какой-нибудь середнячок. Отец когда-то себе отличную птицу купил, лучшую из тех, что нашел. В другое время можно бы не волноваться, но... Сейчас слишком много ваших приезжих наездников с отличными птицами. Орда видал некоторых, летая по утрам? Было, отчего тревожиться. Он взглянул последний раз в зеркало и отвернулся. Ничего, сойдет. Блистать и всем нравится сестре Валенте нужно, не ему. Валента не подвела. Когда она, полностью готовая, появилась из своей комнаты, все захлопали в ладоши, а Ордай тут даже отобрительно прищелкнула языком. Сестру с раннего детства отличал хороший вкус. Ее ни за что не заставить было надеть то, что она считала некрасивым или просто лишним. Другая на радостях нацепила бы все содержимое шкатулки, что Ардай привез из варги, а Валента надела лишь несколько украшений, зато каждое казалось совершенно необходимым. Портнихи постарались, разумеется. Верхнее платье на Валенте тоже было синим, с серебряной каймой. Родовые цвета из тереллов. Но шелк платья выбрали светлее и ярче, чем на Ордае. А серебряная кайма кое-где переплеталась с золотой. Синий цвет верхнего платья был разбавлен нежным жемчужно-желтым и голубым нижнего. По поясу и вороту петляли, сплетаясь в узор нити мелких жемчужин. Волосы ей заплели совсем просто. Не иначе сама она стояла, разве что в них поблескивали жемчужины и мелкие синие камешки. Да, сестра была хороша необыкновенно. И на себя обычную совсем не похожа. А Орде вдруг опять вспомнил Эйду, как та покупала дешевые синие бусы на ярмарке. Бусы из камня, которые называется «Глаз дракона». Была бы она его официальной невестой, тоже получила бы приглашение на этот бал. Во что бы она оделась, интересно? Наверняка ее родня позаботилась бы, чтобы не ударить лицом в грязь. Да какая, в конце концов, разница? Эйда в любой одежде самая красивая. Она действительно самая красивая девушка в Варге, а может и ваши, а может и во всем приграничье. Вот выйдет за него замуж, что же будет надевать на праздники синее с серебряным платьем и те украшения, что хранятся у матери в шкатулке с гербом Остарелов. Мать их не носит, а Эйда будет, наверное. А что, если Эйда все-таки окажется на балу с другими ученицами школы? Почему они решили, что Сарита непременно запретит? Может, ей довольна того, что Эйда заперта в школе обители? Это было бы хорошо. Они могли бы поговорить, он объяснил бы. А что объяснил бы? Про драконуша, которого увидела ее матушка. Чтобы перепугать, он что-нибудь придумал бы. Еще неизвестно, что сказала ей Сарита. На валенту надели длинный плащ с капюшоном. Тетушка Мизина сама застегнула все застежки. «Смотри мне, без баловства, господин Имень, строго сказала она Ардаю. «Не хватало еще, чтобы девочка прибыла на бал растрепанной». «Буду лететь тихо-тихо, медленно-медленно», — пообещал Ордай. Валента прыснула. Дядя скептически улыбнулся. «Да уж постарайся соответствовать моменту. Удали еще покажешь, скоро уже». «Ну, удачи», — он вздохнул. «Идите уж, чего медлить». «Да-да, проведение с вами, мои дорогие», — залепетала тетушка Мизина и прослезилась, словно им предстояло не танцевать и веселиться, а нечто более серьезное. Руха Орде приготовил заранее, еще до того, как пришла пора и одеваться к балу. Вдвоем со слугой они почистили его, смазали душистым бальзамом перья, чтобы блестели, надели праздничное седло и упряжь. Прибытие на бал довольно долгое представление. Пешком можно не торопясь дойти до дворца за полчаса, но это совершенно невозможно. Никто не поймет. Надо торжественно прилететь на разукрашенном рухе и не просто прилететь. Сначала придется сделать несколько кругов над площадью, а потом сесть по сигналу распорядителя, который машет флажком каждому наезднику по очереди. Это для того, чтобы не было столпотворения. Но даже если рух на тот момент в небе единственный, покружить все равно придется. Таков обычай. Они с Валентой вдвоем поднялись на башню. Ступени узкой лестницы, и так обычно чисто выметенные, сегодня застелили рогожной дорожкой. Когда оказались на верхней площадке башни, где стоял расфуфыренный бак, Сразу стало ясно, что в бальный зал они попадут не скоро. В небе над площадью кружилось не менее сотни птиц. Те, чьи наездники желали попасть во дворец быстрее, летели ниже, образуя почти правильный круг. Их было большинство. Остальные парили выше, некоторые и вовсе почти под облаками. На других смотрели и себя показывали. Валента глянула туда, наверх, и, угадав мысли брата, улыбнулась. «Мы не торопимся, да? Вся ночь впереди?» Ордай сделал круг над домом, чтобы Валента могла помахать домашним толпившимся у ружьей башни. И? Вверх? Эти обещания лететь тихо и медленно? Смешно. Их дают не за тем, чтобы выполнять. Благо, что с Валентой этого и не нужно. Она не трусиха. Они поднялись над площадью и принялись наматывать круг за кругом. «Выбирай, с кем будешь танцевать!» Повернув голову, крикнул он Валенте, и она счастливо рассмеялась. Мимо главного подъезда дворца очень медленно двигалась череда карет. Каждая ненадолго останавливалась, выпускала своих хозяев, они шествовали по ковровой дорожке к главной лестнице, все те, кто не летал на рухах. Нарядная толпа заполняла площади прилегающие улицы, кое-где уже выступали артисты и музыканты. Немногие из этой толпы смогут попасть, собственно, на бал. Те, кто имеет приглашение, в основном прилетают или проезжают в каретах, но на площади тоже будут танцы и веселье до утра. Всё внизу казалось маленьким, а вокруг кружили, носились, играли в воздухе нарядные птицы с нарядными наездниками. Видно было, что многие гуляющие стоят, задрав головы и любуются зрелищем. Ружьи башни у дворца пёстро разукрасили флагами и цветными фонариками. Фонарики зажгут, когда стемнеет, на всю ночь. Толстенький человечек в зелёном костюме распорядителя то и дело махал флагом. И какой-нибудь рух из очереди устремлялся к одной из башен. Но ведь они не торопятся. Наездник на большом руке не спеша по широкой спирали поднимался выше и выше. Настолько высоко, что уже привлек внимание. Судя по цветам одежды, один из горахов. «Давай и мы так», — попросила Валента. Атмосфера праздника всеобщего безудержного куража и веселья подействовала на сестренку. Ей тоже захотелось безумств. «Ты растреплешь волосы?» — крикнул Ордай, повернув голову назад. «Ничего», — тут же отозвалась сестра. «Давай». Он не полетел. Если уж лететь следом, надо подняться не ниже. Это вряд ли удастся хотя бы потому, что на той птице один наездник, а их на баке двое. Вот встречный рух приблизился, на нем тоже сидели двое. Передний наездник поприветствовал Ордая поднятой рукой. Тот ответил не сразу, сообразив, кто это в красном с черным. И только когда разлетелись, и наездник оглянулся, Ордая его узнал. Это Итин, сын имени Клита. Позади него девушка, ее одежда зеленая с черным. Значит, не сестра. Не родная, во всяком случае. Надо все-таки полистать сборник геральдических знаков в ратуши, чтобы запомнить цвета хотя бы местных семей. Когда-то отец заставлял все их вызубрить, но плохо заставлял. Отпустив упряжь, Итин сделал знак обеими руками, означающий «вверх и вместе». И тут же Валента крепко ухватила его за пояс, крикнула прямо в ухо. «Давай!» Ордай не ожидал, что она сразу поймет знак. «Что ж, все правильно. До Чеменя!» Хотя поняла ли она верно, что предлагает Итин? «Давай!» — твердила Валента. «Кто из нас разгильдяй, а кто умница?» — пробормотал Ардай. «Они не раз такое проделывали забавы ради, но не с девчонками же за спиной!» Итин летел рядом, ожидая, и Ардай сделал ответный знак. Они тут же устремились в самый верх птичьего роя, чтобы никто не мешал. Там не спеша разлетелись в разные стороны и стали сближаться все быстрее и быстрее. Многие из летающих ниже поняли, что сейчас произойдет, и тоже подались в стороны, чтобы лучше видеть. Два руха неслись навстречу друг другу. Когда между ними осталось чуть более десяти стетов, Бак издал громкий, возмущенный клёкот. Дескать, с ума сошел, хозяин? Еще мгновение, и он сам уйдет от столкновения. Рухи птицы разумные и проделывают в небе лишь то, что не превышает их возможности. Ардай резко откинулся назад и потянул на себя по воде, принуждая птицу устремиться вверх. Итин проделал то же самое одновременно с ним. Теперь они оба летели почти вертикально вверх. Валента громко вскрикнула. Девчонка за спиной у Итина вообще завизжала. А Валента... Ардай не сразу понял, что она хохочет. Это от страха или ей нравится? В общем, неважно. Все, что не касалось руха, Ардай замечала лишь краем сознания. Птицы летели вверх и сближались. Большинству зрителей внизу, наверное, казалось, что они сейчас столкнутся, но этого не случилось. Оба наездника на стороже, да и рухи не дураки, слишком не сблизятся. Вот линии подъема пересеклись. Ордай отпустил поводье и толкнул бака коленом. Тот тут же полетел горизонтально, раскинув крылья. Он заслужил отдых. Второй рух парил неподалеку на той же высоте. Снизу донес гул. Люди на площади хлопанем и криками благодарили за представление. Рухи — лучшее из того, что создано проведением. Никакие большие птицы так летать не могут. Как здорово! Услышал он сзади голос сестры. «Почему ты никогда раньше не катал меня так?» «Ага», — подумал он. «Она не догадывается, почему?» «Давай как-нибудь повторим». «Ты не растрепала волосы?» Бросил он в ответ, поглаживая жесткие перья на шее бака. «Смотри». Валента дернула его за рукав. Откуда-то со стороны южных башен в толпу над площадью влетел рух, на котором сидела... женщина. Одна. Это было редкостью, во всяком случае здесь, в Приграничье. Наездница на рухе без мужчины. Она уверенно управляла птицей, кружа, поднималась выше и быстро оказалась в самом верху роя, над Ордаем и Элином. Многие, должно быть, сейчас размышляли, кто это. Ее широкий с капюшоном плащ, жемчужно-серый, с темно-серой каймой по низу. Орда решительно не помнил, чьи это цвета. Но она точно не здешняя. Впрочем, об этом можно было бы догадаться и не видя ее одежды. Такую наездницу Ардай точно не забыл бы, встретил ее раньше хоть раз. Она чья-нибудь гостья, а может приехала из столицы. Вдруг незнакомка что-то уронила. Большой шелковый платок. Ветер охотно подхватил его и понес. И тут же некоторые наездники изменили направление с явным намерением поймать вещицу. Но сделать это пришлось Ордаю. Именно так рассудил бродяга Ветер. Он бросил платок ему прямо в лицо. Ордаю успел схватить невесомую скользкую ткань. И Бак резко нырнул вниз, уворачиваясь, потому что прямо на него неслось несколько птиц, которые спустя мгновение с клёкотом разлетелись в стороны. Первым порывом было подняться к наезднице и вернуть платок, а заодно и разглядеть её получше. Помешала Валента. Она больно вцепилась ему в бока где-то под жилетом и прокричала в ухо. «Не вздумай!» И когда он невольно послушался и направил птицу в сторону, ехидно пояснила. «Ты, брат, из дикого леса, да? Ничего не понимаешь? На балу отдашь! Она же нарочно бросила платок. Теперь ты можешь позвать ее на любой танец, и она пойдет, даже если уже приглашена. Ордай почувствовал, что щеки стали горячими. Да уж, чуть не облажался, потешались бы над ним потом. Из леса не из леса, но когда-то он интересовался. Ну вот всеми этими штучками и выкрутасами. Не хочешь тоже бросить? Небрежно спросила он сестру. Вот еще, очень нужно. Платок был такой же жемчужно-серый, с темно-серой каймой, как и плащ незнакомки. Ардай обмотал его вокруг запястья, чтобы не потерять. Значит, пригласить на любой танец, вернуть. Ладно, это даже забавно. Тут Ардай заметил птицу, которая быстро поднималась. Большой рух летел почти вертикально. Голубой с синим плащ столичного гвардейца отброшенный назад вился за плечами наездника. Он пролетел мимо так близко, что Ардай легко рассмотрел лицо. Парень был его ровесником или около того. Рух гвардейца, не прекращая движение вверх, вдруг откинулся назад и полетел дальше горизонтально и вниз, то есть описал окружность спиной вперед. Петля, сделанная назад. Такой трюк Орда видел впервые. гвардеец легко вышел из петли, полетел слегка планируя. У него это получалось именно легко, как будто без усилий. Снизу донесся отобрительный гул толпы. Орда ничего не чувствовал. Ему, казалось, даже не дышал. Вот так трюк! Если чане будут проделывать это на смотре, у них не будет конкурентов. Ардай такое делать не умел, да и никто здесь не умел. Отец когда-то объяснял, что посылать руха затылком вперед нельзя. Рухи так не летают. Птица может потерять ориентацию, обезуметь и даже рухнуть. Ардай помнил это правило и всегда ему следовал. Рухи не летают затылком вперед. А оказывается летают. Это эффектный трюк, который принесет победу кому-нибудь другому. Он в раз почувствовал усталость и опустошение и вкус крови во рту. Что за незадача? Прокусил себе губу и не заметил. Вкус рухнувшей надежды. Бал. Что ж, бал так бал. И он полетел вниз, туда, где кружила очередь. Они оказались во дворце, когда до открытия бала осталось несколько минут. Распорядитель громко выкрикнул их имена, и синий-серебряный флажок эстерелла скользнул по тонкому шнуру вверх, под потолок, и присоединился к множеству поднятых флажков. Ордай не ожидал, что их появление будет замечено, несмотря на флаг и громкое объявление. Это было обычно. А в зале, помимо музыки, которая то и то начиналась опять, еще звучал ровный нестройный гул. Люди прохаживались, разговаривали, разыскивали знакомых, собирались группами. В глазах рябило от ярких нарядов, от блеска старинных фамильных драгоценностей. Сюда никто не решился бы надеть камни, купленные по случаю на ярмарке. И, конечно, на вновь входящих почти не обращали внимания. Ее заметили. На них смотрели, улыбались, приветствовали, издали. Некоторые подходили поздороваться. Валента была удивлена и счастлива. Но ведь она впервые на таком балу, она не знает, как бывает всегда. Вообразила, что тут расточают друг другу улыбки и приветствия. Ардай предпочел бы обойтись без этого внимания. Он ведь понимал, в чем причина. Его считают чуть ли не отважным героем после того случая с Зельем. А он не чувствовал себя героем. Скорее уж, дураком, которому повезло. Конечно, повезло, все замечательно вышло. Он не попал в лапы Каюбу, сохранил про себе свои секреты и кое-что узнал. Но он был бы рад, если бы о нем уже забыли. А предстоит смотр, на котором придется проиграть. Они присоединились к семье имени Герена, одного из друзей отца. И только успели поздороваться, только Валента и Лира Герена обменялись положенными вежливостями, как музыка стихла, гул смолк, вышел наместник при всех регалиях, И стукнув в пол, отделанный серебром тростью, объявил о начале бала. Сейчас он скажет короткую речь, сдобренную давно известными шутками. Затем выберет даму для первого танца и пройдет с ней круг в медленном чинном фороте. Потом остальные кавалеры разберут дамы, бал помчится своим чередом, а сам наместник будет сидеть в углу и наблюдать за действием. Во всяком случае, в прошлом году, на празднике по случаю осенней охоты, где Ардай был с отцом, все получилось примерно так. Отец говорил, что всегда бывает одно и то же. Это Валента в первый раз на Большом балу, но при этом она знает, что следует и чего не следует делать с брошенным дамой платком. Речь наместника Орда не слушал. Он поискал глазами женщину в сером и не нашел. Занятно было бы заранее на нее взглянуть, какая она. Зато он увидел в дальнем углу зала группу девушек в одинаковых платьях, а рядом с ними трех пожилых дам, тоже на первый взгляд одинаковых. Понятно, что это воспитанницы школы при обители в сопровождении своих надзирательниц. Эйда он пока не заметил, но она могла находиться и за спинами своих товарок. Решено. Если Эйда нет, одну из этих одетых в розовое с белым девчонок он пригласит на танец и расспросит. И как Сарита не учла, что уж это ему никто не запретит? Он спохватился, когда увидел, что по залу внутри широкого круга идет приезжий инспектор. Не спеша, с легкой улыбкой, и вокруг тишина, ни шороха. Правильно, праздник ведь в его честь, так что он, почетный гость, а не наместник. Будет танцевать первый танец и теперь выбирает себе даму. Ордай не без удивления отметил, что инспектор молод. Тогда издали он показался Ордайом мужчиной средних лет, но нет, ему лет 25 самое большее. Волосы вот у него почему-то с густой проседью. В этом должно быть дело. Возле них инспектор остановился. На Ордая даже не взглянул, смотрел мимо, словно не узнал. Мимо. На валенту. И вдруг шагнул к ней и протянул руку. Лира Геренна всплеснула руками и обняла за плечи девушку, которая стояла неподвижно и непонимающе смотрела на протянутую руку. Валента опомнилась, тоже подала руку инспектору, тот поклонился жене и приняв ее за опекуншу девушки, и сразу грянула музыка. Фарот – медленный, тягучий, но весьма сложный танец, легко сбиться в чередовании фигур. Наверное, не слишком весело танцевать его посреди пустого зала, к тому же любую оплошность заметят все заметят они не простят, потому что каждая девушка или молодая женщина в глубине души мечтает об этой чести, открыть бал. Ордай запоздало подумал, а если это тоже способ посмеяться над здешними имениями, дочки которых не умеют правильно танцевать. Поэтому он пригласил такую молоденькую, да еще понял по одежде, что она и Терелла, сестра того наглеца, что пару дней назад выставила его в неприглядном свете перед городом. Ордай не знал пока, что сделает, если инспектор допустит что-то... такое, испортит сестре ее первый бал. Но что он этого так не оставит, это точно. Он не спускал напряженного взгляда с танцующей пары. Но все было в полном порядке. Валента знать не знала о его опасениях. Она отдалась музыке и танцу, ни разу не сбилась. Они со столичным щеколем двигались легко и слаженно, как будто танцевали вместе в сто первый раз, а не в первый. Они, кажется, даже разговаривали. Валента то и дело улыбалась. «Как замечательно! Твоя сестра открывает бал!» — шепнула Ордаю Лира Геренна. Жаль, что ваша мать не смогла приехать. Это ведь первый бал у девочки, да? Ордай кивнул. Неужели все в порядке? Музыка смолкла. Инспектор церемонно поклонился Валенте. И Ардай облегченно вздохнул. Нет, он зря, конечно, вообразил себе не весь чего. Толпа в зале перемешалась. Теперь кавалеры приглашали дам. Через несколько минут начнется общий фарот. К сестре Ордай даже не успел приблизиться. Ее пригласил какой-то местный имень. Она счастливо улыбнулась брату из-за его плеча. Что ж, замечательно. И он направился туда, где бело белорозовой стайкой толпились девушки из обители. Ни одной такой бело-розовой пока не было в длинной шеренге готовых к танцу пар. Ордай еще раз пробежал взглядом по лицам девушек, надеясь найти среди них одно, лишь одно лицо, но... Нет, Эйда не приехала на бал. Он отмахнул поклон в сторону ближайшей сестры-отшельницы и чуть не пригласил было крайнюю воспитанницу, но передумал. У вот той взгляд был точь-в-точь, точь, как у ее добрейшей наставницы. Можно представить, как они поговорят. Он прошел еще пару шагов и выбрал симпатичную темноволосую девушку с веселыми глазами. Это подойдет. Поначалу он старательно следил за фигурами танца, считал про себя шаги и повороты, чтобы не ошибиться. Не так уж часто Ордаеве и приходилось танцевать. Если честно, то совсем редко. Лишь несколько освоившись, он осторожно начал. Ты замечательно танцуешь. О, благодарю. «Ты тоже», — охотно откликнулась девушка. «Я не люблю танцевать. Разве только с такой, как ты?» «Правда?» «Конечно. Тебе нравится в обители отшельниц?» «О да. Там веселее, чем дома». Ардаю, услышав такое, чуть не споткнулся. Значит, в этом месте кому-то даже бывает весело?» «Туда недавно поступила подруга моей сестры, Эйда Рикка. Знаешь такую?» «Разумеется. Она подруга твоей сестры?» «Ну да». Почему же ее тогда тут нет? О, не могу сказать, не знаю. Но она не наказана. Должно быть по другой причине. Ей тоже у вас весело. Она не жаловалась. Ага, так я и поверил, подумал Ардай. Чтобы Эйде нравилось быть запертой в этом курятнике и носить одинаковую одежку. Что ж, рад за нее. Я пришлю к тебе сестру, хорошо? Если она передостаете записку, ты будешь не против? Конечно, сколько угодно. Легко согласилась девушка. Она просто сокровище. «Наверное, Эйди не нужно на бал, потому что она выходит замуж?» — предположила сокровище, приближаясь к нему во время очередной фигуры. «Я хочу сказать, что, может быть, ее жених возражает?» Бабах! Музыка словно ударила лардая в уши. «Замуж? Жених? Да откуда он взялся?» «А разве она выходит замуж?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал небрежно. Громкая музыка и необходимость двигаться выручали, помогая скрыть волнение. Да, выходит. Помолвка, правда, еще не объявлена, но скоро приедет ее жених, тогда и объявят. Он старый, но очень богатый. Какой-то родственник. Это походило на правду. Эйда упоминала, что престарелый троюродный кузен не прочь к ней посвататься. Значит, вот как. Сарида решила окончательно обезопасить Эйду от него, выдав замуж за богатого родича, который давно не прочь. «Странно», — бросил он. «Я ведь слышал... А, ладно, неважно». Он отстранился, медленно обходя девушку по кругу, чего требовал танец. «Раз, два, три, четыре... Семь тактов, семь шагов». Рыбка проглотила наживку. «Что ты слышал?» — спросила девушка, едва снова оказалась рядом. «Она любопытная. И, может быть, любит сплетничать. То, что надо». «Я слышал, у нее вроде был другой жених. Не старик?» «Да, был». Эйда говорила. Но он отказался от нее. Даже письменно, ты только представь. Задушить бы эту Сариду, она того заслуживает. Вот уж кто сумасшедшая лесная ведьма. А я другое слышал, сказал Ардай. Тот парень ни при чем. Это ее мать потребовала письменный отказ. Снова они разошлись, потом опять сошлись. Девушка изумилась. Но почему? Говорили, что ей что-то гадалка нагадала. Нашелся он, пожимая плечами и изображая полную непричастность. Только тот парень вряд ли от нее оступится. Так что еще вопрос, выйдет ли она за старика. «О, надо же!» Глаза девушки ярко заблестели. «Да, вот именно», — подумал Ордай. «Расскажи это в школе. Расскажи Эйди. Это же такая глупость поверить, что он мог подписать отказ от нее». «Ладно, неважно», — сказал он. «Ты лучше никому не говори». «Разумеется». Если он хоть что-нибудь понимает в девчонках, то первое, что она сделает, вернувшись в эту свою школу, побежит рассказывать Эйди. «Моя сестра точно захочет поболтать с тобой. А потом ты не против станцевать со мной еще один танец?» — предложил он. Перед этой девушкой он по меньшей мере в долгу. И явно танцевать ей больше нравится, чем стоять под стенкой. Только не Фарот больше ни в коем случае надоело считать шаги. «О да, конечно!» — с готовностью откликнулась она. Он обрадовался, когда музыка стала стихать. Хотелось подумать, как быть, но вряд ли здесь это удастся. Проблема свалилась нежданно, и надо было ее решать. Когда о помолвке объявят, все станет сложнее. Едва он отвел воспитанницу от Шеллинс на место, как появилась Валента. Повисла на его локте, весело заявила. — А я видела твою даму, ту наездницу. Она, оказывается, вдова. — Что? — Брат, ты оглох? Я говорю, твоя прекрасная дама — вдова. Сестра из нудного форота вынырнул румяной и довольный. «Не слишком хоть престарелая?» «Вовсе нет», — Валента прыснула. «Молодая и симпатичная. Не бойся». «Ага, погибаю от страха». «С кем ты танцевал?» «Понятия не имею». «То есть?» — удивилась Валента. Здесь все были одеты в семейные цвета и имели при себе множество вещей с гербами. Как раз за тем, чтобы было понятно, кто они такие. Не все в этом зале были имениями, но по прикушке с гербами или какими-ни-на-есть семейными эмблемами были у всех кроме девушек из обители. Ордай лишь теперь запоздало удивился, что на его недавней партнерше не было никаких украшений, кроме ленты с жемчужиной на шее. Видно, в их школе так принято. Кто-то рядом кашлянул. Ордай обернулся и невольно вздрогнул. Возле них стоял маг Каюб. Он улыбался, но его глаза... О, провидение, как можно улыбаться, сохраняя глаза такими прохладными и бесстрастными? В руках маг держал маленькую книгу в обложке с серебряным тиснением. Не самая, кажется, нужная вещь на Баля. «Я вижу, Эстерел мое зелень не повредило твоему здоровью», — осведомился Мак. «Искренне рад. Но все равно в следующий раз не пей больше положенного». Мак перевел взгляд на Валенту. «Рад познакомиться с тобой, дочь Менни. На месте твоего отца я бы гордился такой дочерью». Заметно побледневшая Валента поклонилась, а Ордай, спохватившись, сказал. «Прошу прощения. Господин каюп это моя сестра Валента Эстерелла». «Валента, это императорский маг Каюб, давний знакомец вашего отца и дяди. Скажу больше, одно время мы с ними были добрыми друзьями». «Валента, какое красивое редкое имя». «Разве редкое?» — поддержал разговор Ардай. «Может быть, я просто к нему привык?» «Да-да, чрезвычайно редкое. Но я слышал, что в некоторых весьма знатных семьях это имя дают женщинам из поколения в поколение. Это очень древние и почтенные семьи, да?» Только живут они по ту сторону границы, в Содде. — В Содде? — Ардай переглянулся с Валентой. — Но где эта страна, господин маг? — Ты не знаешь, — удивился маг. — Почему-то у нас не принято использовать это название. Но так горные колдуны называют свою страну. Ту самую страну, окраина которой ты не раз наблюдал со спины своего руха, молодой имень. Ничего удивительного. Здесь в приграничии не только имена горных колдунов кажутся обыденными, но и многое другое, принесенное оттуда. «Что ж, желаю вам славно повеселиться, молодые люди!» Он развернулся и ушел, не дав возможности брату и сестре как-то ответить на его пожелание. «Это про него дядя говорил, что они не друзья?» — тихонько спросила Валента. «Вот именно». Некто, жаждущий пригласить Валенту на очередной танец, уже маячил рядом. Танец начнется вот-вот. те -вот. же это девочки из обители? И надо на этот раз хоть имя у нее спросить, что ли? Она ведь не ведьма, у нее можно имя спрашивать. Ардай подумал так и досыдливо поморщился. Это что еще за ерунда летит в голову? Вспомнилась Шала, басая и простоволосая, как она огорчилась, когда он нечаянно придавил жука. Здесь, в этом зале, она смотрелась бы занятно. Раздались первые аккорды Гайса, простого и быстрого танца, который всегда следовал за форотом. Наверное, за тем, чтобы гости не умерли от скуки в самом начале бала. А недавняя партнерша Ардая уже стояла в паре с Гаратом, который насмешливо ему улыбнулся. Не зевай, дескать. Ну и ладно, не очень хотелось. Он вышел из круга, огляделся, вспоминая. Вот под этой аркой лестница, ведущая наверх, на балкон. Там накрывают столы с напитками, а это было бы, кстати, сейчас. В горле пересохло. Поднявшись по лестнице, он толкнул первую же дверь, которая со скрипом открылась. В полутемной комнате стоял стол, накрытый парчевой скатертью, совершенно бесполезный сейчас. Кроме письменного прибора, стопки бумаги в кожаном чехле и огромной толстой книги, на нем не было ничего. Ордай недоуменно огляделся. Он ошибся дверью, это ясно. В прошлый раз... Да, точно, именно эта первая дверь была заперта. Можно бы сразу идти, но он задержался. Комната была квадратная. Всю противоположную дверь и стену закрывала тяжелая бархатная портьера. Две боковые стены сплошь покрывала разноцветная мозаика. За портьерой бальный зал. Почти вся стена открыта и перила, как на балконе. Поэтому музыка прекрасно слышна, как будто и не уходила из зала. А свет... Только тот, что падает за открытой двери. На одной из стен изображение летящего дракона. Дракон ярко-зеленый, словно светящийся изнутри. Фон темно-синий. Неудивительно. Изображений драконов по всему дворцу полно. И в ратуши их тоже немало. Эти здания, наверное, еще и построены колдунами. На другой стене, как раз над столом, не рисунок, а какой-то текст. Ордай подошел ближе. Всякие идущие на этот подвиг, готов к поражению и его неминуемым последствиям. Не станет скорбеть о потере жизни и свободы. Под этим тоже были буквы, но мелкие не разглядеть. Что за ерунда? Скорбеть о потере собственной жизни и так никто не станет. Скорбят лишь оставшиеся в живых. Смириться с потерей свободы — невозможное дело. Никто не станет с этим смиряться, несмотря ни на какую готовность. «Сегодня-то что тебя сюда привело, Эстерел?» Насмешливо спросил знакомый голос. Ордай чуть не подскочил от неожиданности. Возле стола сидел Маккаю. Этот угол оставался темным, и Ардай хоть и находился в паре шагов, разглядел лишь фигуру на стуле, но голос мага ни с каким другим не перепутаешь. «Зачем он тут?» «Я пришел отдохнуть, заодно взять кое-что из шкафа», — пояснил маг, и в голосе его, кажется, даже проскользнули добродушные нотки. «Я, знаешь ли, быстро устаю от яркого света и от шума». «Шума, правда, и здесь достаточно, но хотя бы света нет». Он показал рукой на шкаф в углу, совсем небольшой. Ардай поначалу и внимания на него не обратил. Тут хранятся кое-какие раритеты, которых нет даже в библиотеке при вашей ратуше. Кстати, в императорской библиотеке выйти их тоже нет. Но теперь я позабочусь, чтобы с них сделали списки. Это ведь смешно, Эстерол? Бесценные тексты, интересные людям магической науки, пылятся тут ради последнего вразумления молодых людей, которым уже не требуется вразумление. Мой местник сказал, что здесь это никого не интересует. Но я вижу, что интересует, оказывается. Например, тебя. «Прошу прощения, господин маг». Уордая прорезался голос. «Я не понимаю, о чем речь, и вообще, что это за комната?» «Ты не знаешь, куда пришел?» Маг усмехнулся. «Вот оно что. Ты заблудился. Это комната прощания, сын меня. Уходящий сражаться с драконом должен здесь последний раз взвесить свою решимость и написать, так сказать, расписку о том, что знает, на что идет. Здесь на стене ее полный текст. описать надо в этой книге». Книга особая, даже маг не сможет изменить написанное, и невозможно вырвать страницу. Сражаясь с драконом, можно или победить, и получить при этом все, что пожелаешь, или проиграть, и все потерять. Побежденный никогда не возвращается. Тебе ведь это известно? Ардай кивнул, но все равно спросил. Почему? Ведь возможно, чтобы дракон не убил своего соперника? На месте поединка никогда не находили ни живых, ни мертвых, уклончиво ответил маг. А что? Ты хотел бы попытать счастье? О нет, вовсе нет. Я так и думал. Мак издевательски улыбнулся. Вам, мастер Эллам, свойственно приземленность. Я хочу сказать, что вы не испытываете избыточных, и даже просто чрезмерных желаний. А с драконами сражаются те, кто желает неизбыточного. Ведь можно получить действительно все. Замок, должность, отмену любого приговора. Один из победителей потребовал отменить смертный приговор своему отцу, государственному преступнику. Кучу денег. А что, однажды попросили именно это. Любую женщину, наконец, даже замужнюю, но при условии, что она бездетна. Хоть супругу императора. Правда, этого не просил пока никто, и правильно, я считаю. Ты шутишь, господин маг? Не поверил Ордай. Насчет супруги императора? Каюб засмеялся. Нет, не шучу. Это оговорено в своде законов. Но ее величество нынешнюю императрицу это не касается, ведь она уже мать. Ты все-таки плохо образован, сын имени. Впрочем, это свойство твоего поколения. Так вот, Эстерелл, за последние сто лет драконов вызывали на бой 254 раза. Из них шесть раз дракон был побежден. Это много или мало, как ты считаешь? Очень мало. Я же говорю, ты Эстерелл, и в этом все дело. Не без удовольствия заметил Каюб. Это я уже понял, господин маг. Не слишком почтительно ответил Ардай. Но мне хотелось бы знать, от чего зависит исход поединка. Мне думается не только от ловкости и умения сражаться. — Совершенно верно, — охотно согласился Каюп. А поди-ка сюда, сын меня. Я кое-что тебе покажу, если ты пока не замечал. Мак подошел к портьере и отвел ее в сторону. — Ты когда-нибудь разглядывал мозаики на этих стенах, — старал. — Я не так часто бывал здесь, господин Мак. — Тогда смотри вон туда. Острый палец Мака показывал куда-то в верхний угол. — Драконы. Видишь? Ордай пригляделся. Там была довольно большая мозаика, изображавшая нескольких летящих драконов. «Читай, что написано сверху», – велел маг. Буквы были крупными, но переплетались, и читать их было не слишком просто. Он прочел. «У каждого есть единственный дракон». Явно только часть надписи, в то время как картинка была обведена цветной каймой, что должно говорить о ее законченности. Мозаика слева от этой уже изображала небо с облаками, А справа какой-то замок среди гор. Что это значит, господин маг? Я выяснил кое-что. Это старое здание, еще с тех времен, как город был саддейским Лет 150 назад здесь хотели надстроить пару этажей, и крыло рухнуло. Эти стены были повреждены. Потом что смогли, восстановили, но не все мозаики удалось сохранить. Тут всюду обрывки надписей. Палец мага переместился левее. Вот там есть два слова «можно прилететь». Что это значит, по-твоему? Ордай только пожал плечами. «У каждого есть собственный дракон?» — повторил он, дополнив высказывание по собственному разумению. «Да, смысл ясен», — кинул Каюб. «Каждый может владеть одним драконом, а не двумя и не десятью. И может статься чей-то единственный дракон, не может сменить хозяина. Твое мнение?» «Плохо, если так», — сказал ардей «Это значит, что каждый колдун может приручить лишь одного дракона за всю свою жизнь?» Наверное, они приручают маленьких детенышей, как мы, птенцов-рухов. Возможно, — не стал спорить маг. Что ж, Астерелла, если захочешь, мы еще вернемся к этому разговору. А пока иди и танцуй, ты ведь не за этим здесь. Твои дела пока впереди. Каю подпустил портьеру и быстро вышел из комнаты, как будто разговор наскучил ему настолько, что стало просто невмоготу. Интересные манеры у императорского мага. Мечтать о неизбыточном, одним махом получить все. Да, это неплохо, но риск велико неоправдан. Почему бы не взглянуть сверху в зал, на танцующих? Кто там с кем и где? Ардай зашел за портьеру и оказался над балом. Пока они с Каюбом разговаривали, начался следующий гайс, так что пары вновь поменялись. Валента... Ничего себе. Опять танцевала с императорским инспектором. И видно было, что они, кружась весело, болтают и очень довольны друг другом. Его девушка из обители тоже танцевала а вдовы в сером, который придется возвращать платок, что-то не было видно. И тут Ардай услышал голоса настолько близко, что музыка их не заглушала. Двое стояли у перил так же, как он, только в соседней комнате, в паре шагов от него. Дантан потерял совесть, вот что, возмущенно сказал один. Ухаживать за моей сестрой и при всех волочиться за этой деревенщиной. Остынь, он всего лишь с ней танцует, это же бал. И потом, ты сам говорил, что твоя сестра не желает его видеть. «Это неважно!» — они помолвлены. «Он оказывает внимание этой девке, чтобы унизить мою семью!» Ардай не знал, кто такой Дантан, и тем более не собирался слушать дальше, но тут до него донеслось вот что. «Если он императорский инспектор и мой командир, это не значит, что он может забыть все благодеяния нашей семьи и насмехаться над нами, оказывая внимание коровницы!» Ардай сразу передумал уходить. «Дантан — это стало быть императорский инспектор!» «С ним сейчас танцует Валента!» «Она дочь имени, а это просто бал. Надо же ему с кем-то танцевать!» Пытался урезонить опишенного его собеседник. «Что за ерунду ты несешь?» — вспыхнул тот. «Здешние дочки имени доят коров, а имени сами убирают на вуз. В приграничке нет настоящей знати. Все эти гербы и флаги гроша Ломанова не стоят. Хочешь, я покажу всем, какая она глупая корова? Обычный фокус!» Я сделаю так, что нас споткнется и растянется посреди зала, а я буду совершенно ни при чем. Ардай стоял, не шевелясь и почти не дышал. Может от осторожности, а может от бешенства. Он действительно с трудом верил своим ушам. Это все говорил молодой имени свита императора, человек, от которого можно ждать гнусности в самую последнюю очередь. Да нет, вовсе нельзя ждать. Ардай ведь привык думать именно так. Расскажи про это сейчас кому-нибудь сразу поверят, интересно? Ты не понял, разве кто она? Спросил второй. Ее брат, придурок, что выпил тогда из чаши мага. А вдруг догадаются. Если тебя не накажет Дантан, тот парень точно не стерпит, а ведь он наверняка сумасшедший. А, молодец, вот это правильно. Подумал Ардай И стал слушать дальше. Ты точно издеваешься? Предлагаешь мне его бояться? Просто я говорю, что Дантану это не понравится. Да повторяю, никто ничего не поймет. А знаешь, почему Дантан присматривает себе коровницу? Он вот-вот попадет в немилость. И тогда, конечно, уедет куда-нибудь на границу, а там ему точно нечем будет платить служанкам. Его ведь в наказание послали сюда с проверкой, а ты думал, почему? Мой отец так говорит. Давай еще по стакану и пойдем вниз. Я должен сегодня повеселиться. Прошу тебя, не трогай эту дурочку. Ну да, конечно. А как же тогда веселиться? Ага, подумал в ответ Ардай. Прямо сейчас и повеселимся. Похохочем вместе, тебе понравится. Он выскользнул из мягких объятий тяжелого бархата, вышел из злосчастной комнаты и прикрыл за собой дверь. Соседняя дверь, за которой находились те двое, была открыта. В той комнате стол уломился от разной вкусной снеди. Свет люстра дробился в гранях хрустальных кувшинов с напитками на любой вкус. Вокруг стола расхаживала пожилая дама и переставляла стаканы. Она тоже была наряжена в шелк и сверкала драгоценностями, как все на балу, но, помимо прочего, на ней был длинный кружевной передник. Ардай знал, кто это теща-наместника, которая тоже жила во дворце. Пару лет назад его представляли ей на каком-то празднестве, она потрепала его за ухо и сказала «Какой ты стал большой». Ардай был уверен, что видит ее впервые в жизни. Потом ему объяснили, что эта лира часто бывает не в себе, с ней принято быть вежливым и ничему не удивляться. Старуха улыбнулась Ардаю и сделала радушный жест «Проходи, дескать, угощайся». Но уж нет, сейчас она опять примется нести вздор В то время как те двое за портьерой, их не видно, но они вон там, в том углу. Ордай поспешно поклонился и ретировался. Устроился внизу лестницы за колонной. Так ему было хорошо видно все двери. Удобное место, чтобы подождать тех приятелей. Мимо мальчик-служка тащил поднос, уставленный высокими стаканами с чем-то прохладительным. Ордай взял стакан, сделал один большой глоток и присел на ступеньку. Нет, все-таки хорошо, что он вовремя оказался в нужном месте и услышал. Они скоро вышли. Оба в голубых с серым гвардейских мундирах, и Ардай сразу узнал того, что шел чуть впереди. Именно этот парень проделал диковинный кувырок на руке. Они разговаривали. Нет, ты видел? Почему за этой сумасшедшей никто не присматривает? Она кажется безобидна. Вот и все стало ясно. Ардай узнал голос. Лихач наездника есть не друг, задумавший обидеть Валенту. Желание припечатать кулак к его физиономии стало еще больше. Хотя в другом случае такой мастер вызвал бы уважение, желание подружиться, пожалуй. Хотя в другом случае такой мастер вызвал бы уважение, желание подружиться, пожалуй. Но теперь только злость. Они прошли бы мимо, спускаясь вниз в залу, и даже не взглянули бы на Ардая. Он резко выкинул ногу вперед, и тот, не вдруг, споткнулся и чуть не упал. Ардай тем временем вскочил на ноги, намереваясь выпрыснуть ему в лицо содержимое своего стакана, но второй, державшийся сзади, разгадал маневр и успел толкнуть. Вода из стакана все-таки вылетела, но не в физиономию гвардейца, а угодила ему на штаны ниже пояса. Точнее, как раз на то место, которому уж точно лучше быть сухим. Специально орда этого делать не стал бы, но на результат случайности посмотрел не без удовольствия. Даже желание подраться чуть уменьшилось, хотя совсем не пропало. Второй гвардейец опустил взгляд и улыбнулся. «Уж прости», — сказал Ордай недругу, — «не хотел». «Я ж мужланный придурок, сам понимаешь, и навоз сегодня весь день выгребал». Ну ты знаешь, мы тут все такие. Я не слишком близко стою, что говорит тебе твой достопочтенный нос? Может, сместим его чуть влево, чтобы он не так страдал от присутствия стольких мужланов?» «Ты знаешь, в каком я звании?» «Тихо», — угрожающе спросил недруг. «Мне нет до этого дела?» — ответил Ордай спокойно. «Я ведь не служу в гвардии. Так что считай, мы тут в одном звании». Он хлопнул ладонью по гривне на шее. И отметил про себя, что у гвардейца гривна другая. Он просто сын имени, не наследник. Имением он не станет. Значит, если смотреть по титулу, положение Ардая выше. Гвардеец сначала побледнел, теперь его щеки пошли пятнами. И вдруг он кинулся на Ардая. Тот увернулся, тоже ударил. В следующий момент кулак гвардейца достал его скулу. Эй, нет, идите в сад, крикнул тот второй. Но эти двое уже упали на ступени, пытаясь мутузить друг друга. Ардай правда в основном старался вывернуться и остановить драку, но не тут-то было. О, демоны, вот и дело не выдержанный. Разве можно здесь Спуститься в сад, чего проще. Сожалеть было уже бесполезно, виноватых искать тоже. Тем более, что зачинщик, безусловно, не гвардеец. А вот говорить гадости начал именно гвардеец, и узная об этом госте в зале, может статься, что напрасно его командир накануне извинялся перед имениями и жителями Аша. Тем временем музыка стихла. Наверняка кто-то сейчас появится на этой лестнице. Гвардеец был подвижный и сильный, и умел драться. Даже, так скажем, умел это делать лучше орда Лестницу из зала не видно, портьеры мешают, но сейчас они, Орда и гвардейцы. просто скатятся вниз или их заметит стража. В любом случае, драка на балу может дорого обойтись обоим. Дальнейшее случилось очень быстро. Чьи-то сильные руки растащили Орда и гвардейцев в стороны. Ага, стражники, и... Вот демон! Здесь был этот инспектор, Дантан. Откуда он взялся? Когда успел? Что здесь происходит? Спросил инспектор. Как будто непонятно. «Это недоразумение, мой капитан», — выпрямился гвардеец. «Вот, господин имень, кажется, споткнулся». Он покосился на Ардая. «Я помогала ему встать и тоже споткнулся». «В это поверил бы только идиот, а у инспектора вид был совершенно не идиотский». «Ты согласен?» — он посмотрел на Ардая. «Да, господин», — с готовностью улыбнулся тот. Его губа предательски соднила, должно быть, свез об ковер. А физиономия гвардейца была гладкая и чистая, что обидно. Так и не удалось ни разу его достать. Я верю, хмыкнул инспектор. Такие скользкие ковры во дворце господина наместника. Он задержал взгляд на штанах гвардейца. Эх, как удачно получилось пролить это пойло! Стражники те время не пускали кого-то за портьеру, чтобы не афишировать происшествие. Иди к себе, Асамал, сказал инспектор. Через полчаса заступишь в караул у моего хранилища. Появляться на балу я тебе запрещаю. Готов заступить в караул, мой капитан. Скривился Асамал. — И смени штаны. С легкой усмешки добавил инспектор. Он же и капитан, оказывается. — Молодой имень, я сожалею, что не могу назначить тебе наказание за неловкость, — сказал он Ардаю. Но это сделает наместник, которому я, конечно, сообщу. — Да, господин инспектор. Следуя этикету, Ардая наклонил голову. — Все демоны на вас, — подумал он. — Ах, мой дорогой Дантан, я все видела. Раздался вдруг веселый голос, и они недоуменно уставились на старую даму в переднике. Кажется, ее только что здесь не было. А может, была? Ордай не смог бы поручиться, как и остальные должно быть. «Я видела», — радостно повторила она. «Они вели себя подружески, они хорошие мальчики. Не надо на них сердиться». Инспектору оставалось лишь учтиво поклониться теща-наместника. «Ты еще здесь?» — скользнул он колючим взглядом по будущему родственнику. «Подожди, мой хороший». Старая дама придержала Асамала за рукав и пригрозила ему пальцем. «Если будешь обижать девочек, я лично надеру тебе уши, понял?» Все замерли на месте. Такую реплику никто не ждал. «Понял?» — повторила старуха и потянулась к уху Асамала. Тот поспешно кивнул. «А ты?» — она повернулась к Ордаю. «Не забудь вернуть девочке платок. Это было бы нехорошо. Понял?» «Да, Лира!» — поспешно согласился Ардай, взглянув на обмотанный вокруг запястья кусок шелка. Данта накинула обоих заинтересованным взглядом и повторил, но уже немного по-другому. «Вы еще здесь?» И тут же, словно сразу забыв о существовании этих двоих, он сказал, взяв под руку старую даму. «Достопочтенная Лира, мне хотелось бы подробнее услышать про девочек, которых нельзя обижать». И они двинулись дальше по коридору. И тут Ардай заметил... Он моргнул, посмотрел опять. «Да, именно так». Старуха, разодетая в шелк и сверкающая драгоценностями, была без обуви. Совершенно непринужденно она шла босиком по толстому ворсистому ковру, сверкая розовыми пятками. Ардая отвел глаза. Стражники развели их с гвардейцем в разные стороны. Того второго гвардейца с ними уже не было. Куда он подевался, Ардая не заметил. «Тебе надо умыться, имень!» Дружески посоветовал Ардаю его стражник и проводил до самого умывальника. На этом инцидент как будто был исчерпан, по крайней мере, пока Ардаю не помешали вернуться на бал. В отличие от этого гвардейца, самала. Что случилось? Изумилась, увидев его Валента. И где ты был, скажи на милость? Он сейчас будет отчитываться перед младшей сестрой. Ага. Ардай отвел ее в сторонку и вкратце посвятил свой план насчет записки Эйди и показал ту девочку из обители. Валента отнеслась по деловому. Неплохо придумано, признала она. «Записку уже написал? Так пиши быстрее. У тебя есть бумага?» Бумаги не было. Письменного прибора тоже. Как-то не принято брать эти вещи на бал. И бумагу, и перо с чернильницей можно поискать во дворце, где-нибудь в ближайших комнатах. Да он же видел все это недавно. В комнате прощания или как там ее. И о чем только думал, спрашивается. «Я сейчас. Подожди меня здесь». Опросил он Валенту. «Я быстро». «Только смотри, не пиши лишнего и не подписывайся полностью, понял?» «Знаю я». Буркнул он и бросился наверх в ту комнату. Оставил дверь открытой настежь, чтобы осветить тёмную комнату хоть немного, иначе как же писать? Вытащил из футляра лист, макнул перо в чернельницу и поспешно нацарапал. Мы скоро увидимся. А. Как они увидятся, пока непонятно, но это необходимо. Значит, как-нибудь увидятся. Одна буква вместо подписи – самое то, может означать что угодно. Для того, кто не посвящён в их историю. Хотя нет, всё же не годится, он ведь есть в списке тех, кому запрещен вход в обитель. «Ладно, сделаем иначе». Он смял лист и сунул его в карман. Переписал записку. Все то же самое, безо всякой подписи. Эйда поймет. Почерк в криве в кость, Ему никогда не давалась каллиграфия. Но так даже лучше. Эйда знает его каракули. Подумав, написал. «Люблю тебя и скучаю». Все. Готово. Он вернулся в залу. Валента опять с кем-то танцевала. Кажется, она была на расхват. Ордай бездумно следил, как мелькает кружась ее легкая фигурка, а из головы не шла старуха. Почему она босая? И какой же у нее острый слух, раз услышал разговор тех двоих из другого угла комнаты, да еще через несколько слоев тяжелого бархата? Они ведь не кричали, не громко разговаривали. Ардай стоял рядом и только потому слышал, но старуха... И откуда бы ей знать про платок вдовы-наездницы? И она босая, наконец, как лесная ведьма. Кузнец сказал, шала где-то во дворце наместника. Но не может ведь она быть этой старухой на самом деле? На самом деле вполне может на ведьма кто-то тронул его за локоть он обернулся рядом стоял тот гвардеец приятель его недруга самала ты поступил довольно глупо сообщил он ордая да удивился тот конечно ты ведь тоже приписан к летучей гвардии значит будешь скоро там служить рядовым а самал к тому времени уже будет полусотником к тому же он сын министра он запомнит обиду да снова вяло отреагировал Ардай. Ничего, я справлюсь. Как-нибудь. Ну-ну, пожал плечами гвардейец. Блуждая взглядом по пестрой толпе вокруг, Ардай спросил. Этот сын-министр не выглядит старше меня, да и ты в общем тоже. Почему вы уже служите? Можно начинать в 14, если родители согласны, и получить звание к 18. Ясно. Ардай в который раз подумал, что отец не прав, задерживая его дома до сих пор. Наверняка не прав. Но теперь действительно, как-нибудь. «Между прочим», — со смешком продолжал гвардеец, — «эта старая ведьма пересказала Дантану нашу с Асамалом беседу. Недословно, но все же». «Вот как?» «Старая ведьма...» «Ведьма...» «Он просто взбеленился, между прочим. Я думала, она Самала прибьет. А это плохо. Дантану в первую очередь». «Да? Я его понимаю», — кивнул Ордай. «Только какое мне до этого дело?» Он, пожалуй, в первый раз внимательно посмотрел на гвардейца. Простецкое курносое лицо. Симпатичное даже. А Самал твой друг? Нет. Я и к тебе в друзья не набиваюсь. На тебе лучше кое-что помнить. Дантан ни за что не будет ссориться с отцом Асамала. Он слишком дорожит его расположением. Да зачем ты говоришь мне все это? Потерял терпение Ардай. Чего ты от меня хочешь? Этот парень определенно вел странные речи. Тот ответил. Тебя не интересует, почему люди ведут себя так или иначе. Это дело твое. Просто знай. Дантану понравилась твоя сестра, а теперь, когда он сердит на Асамалу, и ты знаешь почему, он будет нарочно оказывать ей внимание. Но женится он на сестре Асамалы и очень скоро. Ага, я понял. Ты хорошо объясняешь. Ордэ хотел отойти, но гвардеец придержал его за рукав. Послушай, прими мои извинения. За то, что назвал тебя придурком, а твою сестру... Ну, ты слышал. Я не хотел. Хорошо. Будем считать, что я не обиделся. Ордэ освободил рукав. Танец закончился, пара опять смешались. Сестра появилась возле госпожи Геренны, а рядом уже торчал какой-то гвардейец. Вдруг Ардай заметил инспектора Дантана. Тот быстро, уверенно шел именно к Валенте. Вот он положил руку на плечо гвардейца, попросту отодвинул его в сторону. Однако Дантан что-то сказал растерянной девушке, повернулся к госпоже Геренне, стал говорить с ней. Она закивала, соглашаясь. С чем соглашаясь? Ардай нахмурился. Это его сестра, в конце концов. Он за нее отвечает. Инспектор повел Валенту к высоким стеклянным дверям, ведущим из зала на балкон дворца. Значит, собрались пропустить танец, чтобы подышать свежим воздухом. Приятель Асамала весело хмыкнул. Жизнь — представление. За ним интересно наблюдать и угадывать, что будет дальше. Зря ты стал гвардейцем, — сказал ему Ардай. Шел бы в лекаря или в ученые, а еще лучше в маги. Дантан с Валентой остановились, поджидая кого-то. Ага, вот кого. К ним приблизилась молодая женщина. Взяла под руку капитана и заговорила с Валентой. Ордай опять помянул провидение. Потому что это была его вдова. В жемчужно-сером с темной каймой костюме. Да, все правильно. Приличия не позволяют, чтобы мужчина уединялся с посторонней ему девушкой без какой-нибудь замужней особой или вдовы в качестве дуэни, Даже если уединиться предстоит на весьма людном в это время дворцовом балконе. И те же самые приличия, кажется, не запрещают Ордаю подойти. Хороший повод, все одно к одному. Кто сказал, что он боится этого капитана-инспектора? Он пошел не сразу, немного переждал. Ночь была теплой и звездной, и хотелось дышать полной грудью. Только тут было понятно, какая духота висела в зале. Те трое стояли в дальнем конце балкона у перил. Инспектор что-то рассказывал, Валента улыбалась, не сводя с инспектора глаз. Вдова смеялась. Ардай приблизился. «Прошу прощения», — сказал он. Я искал сестру. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась Валента. «Это мой брат Ардай Стерел. Лир Дантан, Лира Эдитта. Мы уже знаем друг друга». Дантан кивнул без особого дружелюбия. Вдова, до этого осмотревшая куда-то в ночь, медленно обернулась. «Здравствуй, сын имени». Ардай... Он даже пошатнулся и схватился рукой за перила. Подумал, что вот теперь-то определенно сошел с ума. «Шала!» В дорогих шелках с затейливо уложенной прической, в диадеме широкой, не девичьей поверх полупрозрачной накидки, с браслетом вдовы на левой руке и, наконец, в изящных, тонкой работы туфельках с золотыми пряжками. Она специально кокетливо отставила ножку. Это совершенно точно была Шала, рыжая лесная ведьма. «Вы знакомы, кузина?» – закономерно удивился инспектор. «Еще как!» – весело ответила Шала. «Я все жду, когда же он позовет меня танцевать. Кузина, он точно это сказал. Да, я старал твои пройти можно позавидовать, скривился инспектор. Дантан что-то еще говорил, ему ответила Шала, вмешалась Валента. Арда не слышал, он потерял способность соображать, только смотрел на Шалу. Впрочем, одно желание при этом испытывал: схватить рыжую в охапку и бросить ее через перила. И ничего с ней не будет, приземлиться как кошка на все четыре лапы, на руки и на ноги. Тьфу ты, да какая разница на что. Что же это все-таки за тварь такая удивительная, а? Долго еще она будет морочить ему голову? Конечно, он не стал бы бросать ее вниз, совсем не то. Он смотрел на Шалу и глаз не мог отвести. В смятение да, оно самое, как будто впервые увидел. Наверное, все дело в неожиданности. Растрепанная девчонка в поношенной одежке. И вот эта нарядная и уверенная в себе красавица на балу. Но почему вдова и почему туфли? Эй, Шалу, а что это с мальчиком? Он дар речи потерял от твоей красоты. — веселился инспектор Дантан. — С мальчиком? Он тут любезничает с его сестрой. С младшей сестрой, между прочим. Ардай кашлянул, прочищая горло, и сказал. — Да, Лира, я не ожидал тебя здесь встретить. Я думал, что ты очень далеко отсюда. Позволь пригласить тебя на следующий танец. Он размотал платок, протянул ей. — Позволяю. Шала сунула платок за поясок и уверенно взяла его под руку. — Записка? — напомнила Валента. Спохватившись, чуть не забыл, он передал сестре в несколько раз сложенный лист бумаги. «Мы тоже пойдем танцевать, да, Эстерелла?» — улыбнулся Дан. «Обязательно!» — согласилась Валента. «Так непринужденно, по-свойски. Она, видимо, не понимает, что он за человек. Ну и пусть. Ардай решил, что растолкует ей все потом. Хотя, чего тут растолковывать? Ну, потанцуют они. Пусть сестренка развлечется, пусть ей позавидуют. Дантан — главная персона на этом балу. Потом он уедет, и поминай, как звали». А у Валенты много балов впереди. Едва они вчетвером вернулись в зал, как Ордай утащил шалу в сторону и подальше от сестры и инспектора. «Эй, спокойно!» – засмеялась она. «Не торопись. Давай-ка я тебе кое-что покажу. Хочешь?» «Это точно ты?» «Нет, это не я. Задай вопрос у меня Так вот, иди сюда. Тебе понравится. Смотри». Она остановилась в паре шагов от того гвардейца, который недавно просвещал Ордайана с счет инспектора Дантана. Смотри. Шала протянула руку. Из заворотника гвардейца выпал с небольшой с на мизинце зеленый жук. Взлетел и приземлился на плечо Шалы. Она взяла жука в руку и... Своим глазам приходилось верить, куда деваться. Расскажу о подобно поднимут на смех. Поэтому Орда и Стрел никому и никогда не расскажет, как в тонких белых пальцах девушки живой зеленый жук стал изумрудным жуком-булавкой, который Шала тут же приколола к лифу платья. Это просто. — объяснила она. — Заклинание откровенности. Оно безобидно. Не ломает волю, как магический допрос, скажем. Просто скрытный человек становится разговорчивым, он может кое-что выболтать. Но только то, что сам захочет. Кстати, запомни этого парня. Через 30 лет ты встретишь его, может быть. Он будет министром тайных дел императорской канцелярии. А может и не встретишь, кто тебя знает. Вы поговорили? Он рассказал тебе что-нибудь интересное? Какой-то вздор. Ордай с силой стиснул руку шалы. Зачем ты это делаешь? Считай, что просто развлекаюсь. Она не пыталась отнять руку. Ага, понял. Любишь ты это. И я для тебя с некоторых пор любимый шут, да? Глупый, покачала головой Шала. Тут совсем другое. К тебе я не стану применять заклинания. Не могу. Только для тебя. Чувствуешь разницу? Не можешь? Как это понимать? Так и понимай. Мак же тоже не смог. О, демоны. Она и это знала. Танец начался. Опять его нелюбимый Фарот. Конечно, чуть не забыл. Он же пригласил на танец знатную даму, родственницу инспектора. И еще почтенную вдову. О, демоны. Он потянул ее в круг, не тратя время на учтивые выкрутасы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь шагов. Теперь он не боялся сбиться и не сбивался. Фарот хорош тем, что можно поговорить. Эдит то твое настоящее имя. Ты действительно вдова? Он пытался поймать ускользающий взгляд зеленых глаз. Ни в коем случае. Только какая разница, если я никогда не буду замужем? Положение вдовы удобнее, дает независимость. Но зачем тебе это? И как ты сюда все-таки попала? Не будь слишком любопытным, Эстерелла, это мои дела. Поверь, я действительно дальняя родственница Дантана, и наместника, кстати, тоже. Вот как. Интересно было бы разобраться в твоей родословной. Разберись сначала в своей. Тебе будет еще интереснее. Раз, два, три. Так разобрался уже. Про нашего дедушку-колдуна я знаю. Недавно узнал. Вот как? А для меня это новость про дедушку. Удивленно отозвалась Шала. Ардай чуть не прикусил язык. А ведьма лукаво улыбалась. Шутила с ним? Как ее поймешь? Ты искал меня? Сказала она. Кузнец передал. Хотел попросить о помощи, да? Так проси. Говорю же, против тебя никогда, для тебя все, что могу. Раз, два, три, четыре, пять. Хотелось бы знать, за что такая честь, и какой счет ты выставишь. Счет будет тебе по силам, а насчет чести нет тут никакой чести. Ну проси, что же ты? Ты можешь мне помочь выступить на гонках? Хотя нет, нет, на гонках я как-нибудь сам. Но для осмотра я не готов. Мне позарез нужно быстро научиться делать один трюк. Ты можешь помочь? Трюк? «Для смотра?» На мгновение шала даже остановилась. Смех брызнул из зеленых глаз. «Вот это да! А я-то думала, что тебя, сын меня волнует лишь красавица, запертая в обители отшельниц». «Раз, два, три». «А ты можешь пробраться в обитель?» Спросила он осторожно. «Это как раз пара пустяков. Я не могу помочь тебе победить, только не в этот раз. Но знаешь, победить это не обязательно быть первым». Иногда настоящий победитель единственный знает о своей победе. «А, не надо!» — воскликнул он вдруг, рассердившись. «Не надо этих скользких слов, смысл которых я постигну, лишь состарившись. Я просто хочу научиться и выиграть. Просто, понимаешь?» «Так идеи выигрывай. Я буду смотреть и волноваться за тебя. Но помочь я бессильна И зачем тебе победа, добытая с помощью кладовства?» «Раз, два, три». «Да что бы ей понимать в победах?» «Ты сказала, я могу победить?» да а можешь и не победить насчет остального решим так жди я пришлю за тобой проведу в обитель послезавтра хочешь он покачал головой послезавтра гонки потом смотр давай после шала после бессонной бальной ночи надо было хоть чуть чуть поспать и готовить бака к гонке хорошо она опустила взгляд словно пряча под ресницами что то что так дожди и не вздумай ничего затевать самостоятельно ты знаешь Еще бы. После танца шала куда-то подевалась, ее никак было не отыскать. Он танцевал со многими, не слишком выбирая. С сестрами приятелей, с той девочкой из обители, которая посматривала многозначительно, ведь у них теперь был общий секрет. А имя ее он опять не спросил. Музыка, музыка, музыка, короткие слова и взгляды. Что в них? Когда летишь и смотришь на мир сверху, на такой маленький игрушечный мир, немногое на самом деле имеет